Второе. Доклад о ратификации мирного договора 14 марта. Страница 92. Товарищи, нам приходится решать сегодня вопрос, который ознаменует поворотный пункт в развитии русской и не только русской, а международной революции. И для того, чтобы правильно решить вопрос о том тягчайшем мире, который заключили представители советской власти в Брест-Литовске, и который советская власть предлагает утвердить или ратифицировать, для того, чтобы правильно решить этот вопрос, более всего необходимым является для нас решение Уразуметь исторический смысл того поворота, у которого мы стали, понять, в чём состояла главная особенность развития революции до сих пор, и в чём состоит основная причина того тяжкого поражения и той эпохи тяжёлых испытаний, которые мы пережили. Мне кажется, что главным источником разногласий в среде советских партий по данному вопросу Ивлется именно то, что некоторые слишком поддаются чувству законного и справедливого негодования по поводу поражения советской республики империализмом. Слишком поддаются иногда отчаянию и вместо того, чтобы учесть исторические условия развития революции, как они сложились перед настоящим миром и как они рисуются нам после мира, вместо этого пытаются ответить относительно тактики революции на основании непосредственного чувства. В среде советских партий. Имеются в виду партии меньшевиков и эсеров, представители которых входили тогда в Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Однако меньшевики и эсеры вскоре встали на путь прямой контрреволюции и в ЦИК принял 14 июня 1918 года «Постановление об исключении из составов ЦИК и местных советов представителей контрреволюционных партий эсеров, правых и центра, и меньшевиков», которое было опубликовано 18 июня в газете «Известия в ЦИК» номер 123. Смотреть декреты советской власти, том 2, 1959 год, страницы 430-я. 431. Страница 93-я. Между тем, весь опыт всех историй революций учит нас, что когда мы имеем дело со всяким массовым движением или с классовой борьбой, в особенности такой, как современная революция, развёртывающейся не только на всём протяжении одной, хотя и громадной страны, а захватывающей все международные отношения, в этом случае в основу своей тактики прежде всего и больше всего необходимо класть учёт объективного положения, рассматривать аналитически, каков был ход революции до сих пор и почему он так грозно, так круто, так невыгодно для нас изменился. Если мы посмотрим с этой точки зрения на развитие нашей революции, то мы ясно увидим, что до сих пор она переживала период сравнительной и в значительной мере кажущейся самостоятельности и временной независимости от международных отношений. Тот путь, которым шла наша революция с конца февраля 1917 года до 11 февраля текущего года, когда началось немецкое наступление. Этот путь, в общем и целом, был путём лёгких и быстрых успехов. Видим, Ленин связывает начало переломного момента в развитии революции с датой разрыва Германии мирных переговоров в Брест-Литовске 10 февраля, чему способствовал отказ Троцкого подписать мир но предложенной германскими империалистами условиях. Эту же дату Ленин упоминает в написанном им плане доклада на 4-м чрезвычайном всероссийском съезде Советов о ратификации Брестского договора. Смотри настоящий том страницу 540-ю. В другом документе, в плане речи на заседании коммунистической фракции съезда Советов, Ленин определяет переломный момент в ходе революции 17 февраля. Смотри настоящий том на страницу 539. Наступление немцев по всему фронту началось 18 февраля 1918 года. Если мы взглянем на развитие этой революции в международном масштабе, с точки зрения развития только русской революции, то мы увидим, что пережили за этот год три периода. Первый период, когда рабочий класс России вместе со всем, что было передовым сознательным подвижным в крестьянстве, поддержанный не только мелкой буржуазией, но и буржуазии крупной, в несколько дней смел монархию. Этот головокружительный успех объясняется тем, что русский народ с одной стороны, из опыта 1905 года, извлёк гигантский запас революционной боеспособности, с другой стороны, тем, что Россия, как особенно отсталая страна, особенно пострадала от войны, и особенно рано пришла в состояние полной невозможнности продолжать эту войну при старом режиме. За коротким бурным успехом, когда создавалась новая организация, организация советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, последовали для нашей революции долгие месяцы переходного периода, периода, когда власть буржуазии, сразу подорванная советами, поддерживалась и укреплялась мелкобуржуазными соглашательскими партиями, меньшевиками и эсерами, поддерживавшими эту власть. Страница девяносто четвертая. Это была власть, поддерживавшая империалистскую войну, империалистские тайные договоры, кормившая рабочий класс обещаниями. Власть, которая ровно ничего не делала, которая поддерживала разруху. В этот долгий для нас, для русской революции период скопляли свои силы советы. Это был долгий для русской революции период и короткий с точки зрения международной, потому что в большинстве центральных стран период изживания мелкобуржуазных иллюзий, период переживания соглашательства различных партий и фракций оттенков занимал не месяцы, а долгие-долгие десятилетия. Этот период с 20 апреля и до возобновления империалистской войны Керенским в июне, носившим в кармане тайный империалистский договор имел решающую роль. В этот период мы пережили июльское поражение, пережили Корниловщину, и только на опыте массовой борьбы, только тогда, когда широчайшие массы рабочих и крестьян не из проповеди, а из собственного опыта увидели всю тщету мелкобуржуазного соглашательства, только тогда, после долгого политического развития, После долгой подготовки и перемены в настроении и взглядах партийных группировок создалась почва для октябрьского переворота, и наступил третий период русской революции в её первый, оторванный или временно отделённый от международной полосе. Этот третий период, октябрьский, период организации наиболее трудный, И в то же время период наиболее крупных и наиболее быстрых триумфов. С октября наша революция, отдавшая власть в руки революционного пролетариата, установившая его диктатуру, обеспечившая ему поддержку громадного большинства пролетариата и беднейшего крестьянства, с октября наша революция шла победным триумфальным шествием. По всем концам России началась гражданская война в виде сопротивления эксплуататоров, помещиков и буржуазии, поддержанных частью империалистической буржуазии. Страница 95. Началась гражданская война. И в этой гражданской войне силы противников советской власти и в этой гражданской войне. Силы врагов трудящихся и эксплуатируемых масс оказались ничтожными. Гражданская война была сплошным триумфом советской власти, потому что у противников ее, у эксплуататоров, у помещиков, у буржуазии не было никакой ни политической, ни экономической опоры, и их нападение разбилось. Борьба с ними соединяла в себе не столько военные действия, сколько агитацию. слой за слоем массы за массами вплоть до трудящегося казачества отпадали от тех эксплуататоров, которые пытались ввести её от советской власти. Этот период победного триумфального шествия диктатуры пролетариата и советской власти, когда она привлекла на свою сторону безусловно решительные и бесповоротные гигантские массы трудящихся и эксплуатируемых в России, ознаменовал собой Последний и высший пункт развития русской революции, которая всё это время шла как бы вне зависимости от международного империализма. Это было причиной, почему страна наиболее отставшая и наиболее подготовленная к революции опытом 1905 года, так быстро, так легко, так планомерно выдвигала к власти один класс за другим, изживая отдельные политические составы. И наконец пришла к тому политическому составу, который являлся последним словом не только русской революции, но и западноевропейских рабочих революций. Ибо советская власть укоречилась в России и приобрела бесповоротные симпатии трудящихся и эксплуатируемых, потому что уничтожила старый угнетательский аппарат государственной власти, потому что она в основе создала новый и высший тип государства, каким в зародыше была парижская коммуна, низвергнувшая старый аппарат и поставившая на его место непосредственно вооружённую силу масс, заменившая демократизм буржуазно-парламентарный демократизмом трудовых масс за исключением эксплуататоров и систематически подавлявшая их сопротивление. Страница 96-я. Вот что сделала русская революция за этот период. Вот почему сложилось в небольшом авангарде русской революции впечатление о том, что этот триумфальный ход, это быстрое шествие русской революции, может рассчитывать на дальнейшую победу. И в этом состояла ошибка. потому что период, когда русская революция развивалась, передавая в России власть от одного класса к другому и сживая классовое соглашательство в пределах одной России, этот период мог исторически существовать только потому, что величайшие гиганты хищников мирового империализма были временно приостановлены в своём наступательном движении против советской власти. Революция, которая в несколько дней свергла монархию, в несколько месяцев исчерпала все попытки соглашательства с буржуазией, и в несколько недель в гражданской войне победило всякое сопротивление буржуазии, такая революция, революция социалистической республики могла ужиться среди империалистических держав в обстановке мировых хищников. Рядом со зверями международного империализма лишь по стольку, поскольку бургезия, находясь в мёртвой схватке борьбы друг с другом, была парализована в своём наступлении на Россию. И вот начался тот период, который приходится так наглядно и так тяжело чувствовать, период техчайших поражений, техчайших испытаний для русской революции. период, когда вместо быстрого, прямого и открытого наступления на врагов революции нам приходится испытывать техчайшие поражения и отступать перед силой неизмеримо большей, чем наша сила, перед силой международного империализма и финансового капитала, перед силой военной мощи, которую вся буржуазия с её современной техникой, со всей организацией сплотила против нас. в интересах грабежа, угнетения и удушения мелких народностей. Нам приходилось думать об уравновешивании сил. Нам пришлось стать перед задачей неизмеримо трудной. Нам пришлось видеть в прямой стычке не такого врага, как Романов и как Керенский, которые не могут быть взяты всерьёз. Нам пришлось встретиться с силами международной буржуазии, во всём её военном империалистическом могуществе стать лицом к лицу с мировыми хищниками. И понятно, что ввиду запоздания помощи со стороны международного социалистического пролетариата, нам пришлось принять на себя столкновение с этими силами и понести техчайшее поражение. Страница 97-я. И это эпоха. Эпоха тяжелых поражений. Эпоха отступлений. Эпоха, когда мы должны спасать хотя бы небольшую часть позиции, отступая перед империализмом, выжидая время, когда изменятся международные условия вообще, пока подоспеют к нам те силы европейского пролетариата, которые имеются, которые зреют, которые не могли так легко, как мы, справиться со своим врагом, ибо было бы величайшей иллюзией, величайшей ошибкой забывать, что русской революции легко было начать и трудно делать дальнейшие шаги. Это неизбежно было так, потому что нам приходилось начать с самого гнилого, отсталого политического строя. Европейской революции приходится начать с буржуазии, Приходится иметь дело с врагом неимоверно более серьёзным в условиях неизмеримо более тяжёлых. Европейской революции будет неизмеримо труднее начаться. Мы видим, что ей неизмеримо труднее проломить первую брешь в том строе, который её давит. Ей будет гораздо легче войти во вторую и третью ступень своей революции. и не может быть иначе в силу того соотношения сил между революционными классами и реакционными, которое имеется в настоящее время на международной арене. Вот тот основной поворот, который постоянно упускается из виду людьми, смотрящими на теперешнее положение, на необычайно тяжёлое положение революции не с точки зрения исторической, а с точки зрения чувства и возмущения. И опыт истории говорит нам, что всегда во всех революциях в течение такого периода, когда революция переживала крутой перелом и переход от быстрых побед к периоду тяжёлых поражений, наступал период псевдореволюционной фразы, всегда приносивший величайший вред развитию революции. И вот, товарищи, лишь тогда Если мы поставим своей задачей учесть тот перелом, который бросил нас от быстрых, лёгких и полных побед к тяжёлым поражениям, лишь тогда мы в состоянии будем правильно оценить нашу тактику. Страница 98. Вопрос этот неизмеримо трудный, неизмеримо тяжёлый вопрос. который представляет из себя результат переломного пункта в развитии в настоящее время революции, от лёгких побед внутри к необычайно тяжёлым поражениям извне, и переломный пункт во всей международной революции от эпохи пропагандистско-агитационной деятельности русской революции при выжидательном положении империализма, от той эпохи к наступательным действиям империализма против советской власти, ставит особенно тяжело и особенно остро вопрос перед всем международным западноевропейским движением. Если мы не забудем этого исторического момента, нам нужно будет разобраться в том, как сложился основной круг интересов России в вопросе о теперешнем тихчайшем, так называемом «похабном мире». Мне случалось не раз в полемике против тех, кто отказывался от необходимости принять этот мир. Мне случалось не раз встречать указания на то, что точка зрения подписания мира выражает будто бы собою интересы только усталых крестьянских масс, деклассированных солдат и так далее и тому подобное. И я всегда по поводу таких ссылок и таких указаний удивлялся тому как забывают товарищи классовый масштаб национального развития люди исключительно подыскивающие свои объяснения как будто партия пролетариата бравшая власть заранее не рассчитывала на то что только союз пролетариата и полупролетариата то есть беднейшего крестьянства то есть большинства крестьян России что только подобный союз в состоянии дать власть в России революционной власти советов большинству настоящего большинства народа, что без этого бессмысленна всякая попытка установить власть, особенно в трудные повороты истории. Как будто бы можно было теперь отделаться от этой всеми нами признанной истины и обойтись презрительным упоминанием насчёт усталого состояния крестьян и деклассированных солдат.